Глава 9. В мутноватой коровьей молочной сыворотке неаппетитными клочками плавали взвеси. Они были отчетливо видны и немало настораживали. «Ну что за день?» — вздохнула я. «Не стой ноги, что ли, встала?» И Лоша напрочь отказалась меня слушать и заперлась в комнате. Мстислав снова уснул, едва я вышла на кухню за перекусом. Вернулась, а он посапывает, лёжа на здоровом боку. Ещё и хлебные дрожжи, видать, не подходят для создания кефира. Неужели меня обманули местные советчицы? Я всего-то спросила рецепт. Соскучилась по фруктовым йогуртам и молодым сырам. Но в этом плане было полным профаном. Когда в шаговой доступности есть все виды молочных продуктов, не особо интересуешься технологией их создания с нуля, как здесь. Поэтому мне сейчас приходилось экспериментировать на свой страх и риск, а ещё кошелёк. Так, ладно, значит, сегодня откроюсь, но меню будет чуть более скромное, потому что без Элона мне на кухне тяжеловато справляться. В последнее время я так сильно привыкла к моей молоденькой помощнице, что совершенно не отдавала себе в этом отчёта до сегодняшнего дня. Принялась за тесто и заодно поставила воду на паровую баню. В прошлой жизни я вынуждена следила за своим внешним видом, чтобы не потерять то единственное, что у меня осталось после всех моих жизненных неудач – стройную фигуру. Филе и рыба на пару, приготовленные с овощами в виде рулетов, могут быть очень даже вкусными, а не только полезными и низкокалорийными. Хотя здесь с таким объемом физического труда можно о подобном сильно не переживать, но в этот раз я решила убить сразу двух зайцев, приготовить картофель и овощи на решетке над паровой баней вместе с копченой рыбой. Где-то я подобное видела, и сейчас пазл собрался воедино». При такой подаче рыба станет полноценным блюдом, а не только закуской к напиткам. Не знаю, сколько прошло времени, но я настолько увлеклась процессом, что не заметила появления Илочки в кухне. «Прости», — проронила она тихонько, а я сосредоточенно посмотрела в ее сторону, совершенно никого не замечая. Было сложно переключить мозги, когда передо мной стоял ряд тарелок. В этот самый миг я закончила раскладывание картошки, рыбы и кусков репы и приступила к сервировке укропом и базиликом. «Ничего», — я махнула рукой. «Помощь нужна?» Илона быстро очутилась у меня за спиной. «Уже нет. Лучше расскажи, что у вас там стряслось». «Выгонишь меня?» От жалобной интонации ее голоса в глазах защипала, Сделала глубокий вдох, успокаивая ритм дыхания, прежде чем обернуться со словами. «Иди сюда!» Распростерла объятия к рыжей девчушке ниже меня на полторы головы. Наверняка будет такая же рослая, как и был Иван. «Так что произошло?» Мягко напомнила я, едва Илона с облегчением приобняла меня и уложила голову в сгиб моего локтя. «Долгая история. Я не знаю всего» не желала делиться горестями помощница. Меня по дому гоняли без продаху, маму тоже. Но в последние дни я все чаще стала замечать злость в глазах Рогнеды, когда она смотрела в нашу сторону. Поэтому ты уж прости, но я не могу считать их обоих хорошими людьми. Маму прогнали на болото незадолго до рассвета, но я об этом узнала только к вечеру, когда было уже поздно. Девочка судорожно вздохнула. Видно, как ей тяжко дается это признание. — Болото это так страшно, да? — Ужасно. Топи, леса дремучей. Я до последнего буду надеяться, что маме моей удалось сделать крюк и обогнуть те места по краю, обосноваться в другой деревушке. Вот вырасту, поеду на разведку, поищу ее. А пока позволь пожить здесь еще немного, а? Я обещаю, больше обзываться не буду». — Ила, Ила! — вздохнула я, прячу улыбку. — Твоя обида может быть и праведна, но страдаешь от нее ты сама, а не те люди, которые причинили тебе зло. Помни об этом и не причиняй еще больший вред самой себе. — Зачем я это сказала? — Казалось бы, давала совет ей, а на самом деле самой себе, потому что перед глазами тотчас всплыл образ бывшего мужа и моей дочери. Мы сидели за столом, и очередной разговор на повышенных тонах словно начался сам собой. Столько непониманий, обид, недоверия и всего вместе взятого. — Эх, обещаю, не буду злиться на них, чтобы самой не страдать, — кивнула Илона, прежде чем разомкнуть объятия. А ты, я смотрю, рыбу приготовила на обед? — До купцов я в тот раз не дошла, — А хлебные дрожжи меня подвели, кефир не удался. Я бы пышек испекла. Да с сахаром он очень вкусный. Молочную брашку имеешь в виду? И лоша прошла к столу, и кисло скривилась на результаты моих трудов наполовину скрытые марлей в деревянной миске. Да закваска нужна другая. Надо у ялики спросить, она подскажет. Я рецепт повторить не смогу, да и не стану. Еще отравимся ненароком. «Ну, хорошо». Я вернулась к сервировке и переменила тему. «Скажи, а что ты можешь рассказать про всяких обитателей местных лесов?» Начала издалека в надежде вывести разговор к нужной теме. «Волки, белки, выдры и бобры, ты об этом?» Спросила Илона с усмешкой. «Или хочешь узнать что-то конкретное?» «А как насчет ежей?» После этого слова моя помощница насторожилась что о лесных хочешь узнать?» «Получается, обычные ежи тут не водятся?» Пришла к выводу я. «Водятся. Но вряд ли они тебе будут интересны. Скажи, ты когда-нибудь видела маленького человека, отдаленно похожего на ежика? Ты тоже видела?» «Нет. Но многое слышала о них со слов других людей. Которые их видели?» Кивнула я. «Нет. Но передавали слухи и легенды. А вот тут ее голос перешел на шепот. «Одно плохо. Видеть их могут одаренные люди. Те, кто умеет колдовать, понимаешь? Глупости вовсе я не умею. Есть такое поверье в народе, что ведьмы бывают добрые и злые, как духи леса. Некоторые из них выходят к людям и клянутся в верности главе рода, охраняют дома этих везунчиков, по хозяйству помогают». Но если рот прервался или случилась какая-то другая напасть, дымовые уходят обратно в лес. Так тот ёжик, который брёл за тобой повиски, в он дымовой? Тихонько спросила я. А ты его видела? Илона забылась и повысила голос. Правда? Да. Ой, как хорошо! Чем же? Ёжик — это добрый дух леса. «Во всяком случае, вредал, не принесет. А если явится к нам, оставь ему блюдце с молоком. Вдруг захочет с нами жить и оберегать наш дом, а?» Я громко вздохнула. «Чего-чего, подобного исхода разговора я совершенно не ожидала. Они с мстисловом сговорились, что ли? Хотя вряд ли. Скорее, все дело в местных легендах и поверьях. Ну что ж, ладно, — сдалась я, помечая в уме новую задачу — выделить отдельную тарелку для молочной приманки». «Одно непонятно. Что делать, если молоко скиснет и начнет вонять, когда его никто не выпьет, а?» Как назло, в этот самый миг я бросила взгляд на миску с прокисшей брашкой и увидела внутри черные хлопья на дне, а на поверхности на миг показались чьи-то глаза. Вздрогнула и присмотрелась повнимательнее. «Нет, просто фантазия или усталость сказывалась» помотала головой, намереваясь выйти на улицу, чтобы хлебнуть свежего воздуха и прочистить мозги. От умственного переутомления и не такое мерещится. Правда, обычно по краям зрения они в фокусе. А вдруг не показалось? Я остановилась в дверях кухни. «Илочка, я выйду на улицу ненадолго. Присмотри за хлебом, чтобы не пригорела корочка. Скоро вернусь, заодно табличку поменяю и покричу немного, зазывая народ». На мою просьбу последовал лаконичный ответ. «Хорошо!»